Олег Дивов. Красная машина, черный пистолет. Часть первая. Девушка идет по тротуару, безмятежно улыбаясь своим мыслям. Не сказать, что красавица, но такая прелесть, глаз не оторвать. Камера заднего вида замечает ее, когда уже поздно, совсем поздно. Если она не остановится, через 20 секунд ее милая личика попадет точно под сноп осколков, а я ничего не могу сделать. Мне нельзя выходить из машины. Все, что в моих силах, высунуть руку в окно и выстрелить девушке под ноги. Возможно, это решение». Я вижу на мониторе, как она переводит рассеянный взгляд чуть правее и слегка приподнимает брови. У меня на заднем бампере крупно написано желтым «Not made in China». Приметный автомобиль. Теперь таких не делают, очень агрессивного дизайна и очень красного цвета. По обводам машина явно женского пола и зовут ее, только сильно не смейтесь, «Маша». Я запарковался у тротуара, он широкий, метров 10. Дальше возвышение в пять ступенек и полупрозрачный фасад Института физики пространства. Полторы минуты назад, когда Тим с Борис Борисовичем добрались до нужной лаборатории и начали там безобразничать, прошел сигнал тревоги, и двери из толстенного стекла заблокировались намертво. Открывать будем Взрывчаткой. Еще немного, и со ступеней поверх машины полетит крошево с обломками фурнитуры. Машке-то плевать, разве что поцарапается слегка, она и без того царапанная. Конечно, я предпочел бы стоять где угодно, только не здесь, но больше негде, везде парковочные камеры. Стоит им Машку заметить и опознать, полиция рванет сюда, сломя голову. Запрещенное транспортное средство в городе. А у нас тут, извините, не только средства запрещенные, но и цель какая-то, мягко говоря, полупочтенная вооружённое ограбление. Нам раньше времени совсем не надо встречаться с полицией и давать ей повод стрелять. И себе давать повод тоже незачем. Поэтому я стою там, где камеры отсутствуют. Точно перед дверью института на площадке для пожарной и спасательной техники. Голая психология. Нет такого идиота, который тут запаркуется На земле теперь все очень хорошие и послушные Они стоят там, где разрешено и вообще делают то, что разрешено Иначе их накажут Они все время помнят, что их могут наказать А я непослушный и нехороший Человек из прошлого на машине из прошлого Я плевать хотел на правила, и вот мне тоже наказание Девица идет точно под взрыв Наверное, это судьба Выпрыгиваю наружу, захлопываю дверь, поворачиваюсь, и девушка оказывается у меня в объятиях Она даже не успевает испугаться Это займет две секунды, говорю я Валю ее на асфальт и падаю сверху В тот же миг наши открывают двери Мама родная, как долбануло-то! И даже сквозь звон в ушах отмечаю, по крыше машины брякает железная, значит, все правильно сделал. А то бы девице прямо в висок. Вскакиваю и рывком ставлю девушку обратно на ноги. Глазище у нее в пол лица. С меня градом сыплется обильная стеклянная крупа. По ступеням бегут двое в противогазах. След за ними летят клубы оранжевого дыма, такие плотные, хоть ножом режь и на хлеб намазывай». Видимость ноль, дышать нечем. Это на случай, если среди охраны найдутся герои и бросятся следом. Ну и просто красиво. «Спасибо!» — говорю я девушке и ныряю в машину. Тим запрыгивает назад. Борис Борисович садится рядом со мной, и ведь оба успевают зыркнуть на спасенную, которая стоит, малость остолбенев, и пытается сообразить, что это было. «Действительно, она прелесть!» «Что это было?» — гундосит сквозь противогаз Борисович. Плавно наступаю на педаль. Маша едва заметно приседает и срывается с места. Жениться хотел, говорю. А вы все испортили подрывники хреновы. Бросаю взгляд на монитор, последний взгляд на девушку, и забываю, о ней хочется думать навсегда. Не хватало еще влюбиться. Знаем мы этот обратный стокгольмский синдром. Борисыч снимает противогаз и все так же гундосит, никакой разницы. Ты вышел из машины. Нам не нужен молодой красивый труп. В плане операции его не было. А если бы труп оказался твой. Не будь занудой, папаша! подает голос, Тим. Алекс поступил очень глупо, но нельзя за такое ругать. Тебя не спросили, сынок! сидит Борисович. Маршрут рассчитан по секундам. Три зеленых светофора потом направой к трассе. Выезд из города закрыть не успеют. Воздушный патруль когда еще поднимется, и только на трассе нас догонят перехватчики с ближайшего поста? Ничего, пусть догоняют. Минуту назад мы не хотели быть заметными, теперь наоборот. Пускай рассмотрят нас получше и раструбят на всю обитаемую вселенную, кто именно их ограбил. Держу 55 миль. Незачем устраивать в городе Кариду. Надо просто спокойно пройти светофоры. Левый ряд свободен, не езда, а сплошное удовольствие. Было бы. Если бы. Сейчас не время наслаждаться поездкой, я просто спокоен, привычно спокоен. За штурвалом нельзя волноваться и впечатляться. Чем сложнее маневр, тем я холоднее. В самых трудных ситуациях я превращаюсь вовсе в камень. Нервничать можно потом, когда встанешь на обочине и заметишь, как трясутся руки. Дорога нервных не любит. А вот подельников моих заметно колотит. Спиной чувствую, как трясет Тима. борисович то с виду ничего, но трудно дышит. Я не задаю вопросов. Оба здесь, ну и хорошо. Третий светофор. Я прямо из левого ряда заправляю машину в глубокий правый вираж. Сзади гудят заполошно, но вроде никто не стукнулся. «Ты мог просто из окна выстрелить ей под ноги», — говорит Борисович. «И тут же закрыться». Отзаело человека. В общем, понятно, он же весь план разработал. а и рикошетом в живот. Ну, показал бы пистолет. Ты не имел права рисковать собой. Движение на вылетной магистрали чуть плотнее, чем хотелось бы. Мы ныряем из ряда в ряд, но Борисыч никогда не стеснялся говорить мне под руку. Привык, что я не реагирую. 70 миль. Сейчас выскочим, и будет 100. Тим! «Я не слышал, как ты пристегнулся», — говорю. Сзади клацает замок. «Борисыч, дорогой, не дуйся!» Она вышла из-за угла, оставалось мало времени, от силы 20 секунд. Я видел, какие у нее были глаза. Махать стволом не имело смысла. Она успела бы подойти вплотную, да еще и спросила бы, чего мне надо. «И что за глаза у нее были?» — спрашивает Борисыч, как-то подчеркнуто недобро. «Счастливые», — говорю. Позади хрустит и щелкает пластмасса. Судя по звукам, Тим цепляет на пистолет тактический обвес. Недолюбливаю пистолеты. Неудобное оружие, слишком большой привычки требует, но с передней рукояткой, прикладом и коллиматором уже пострелять можно. Впрочем, я и без приклада с 30 шагов легко попаду в неподвижного человека, а будет дрыгаться, так хотя бы напугаю и заставлю убежать. Тем не менее, особого доверия к пистолетам не испытываю. «Опыта не хватает. Пускай Тим с ними забавляется, у него опыта полным-полно. Если всё пойдёт как надо, стрелять Тим сегодня вообще не будет. А пойдёт совсем худо, я ему случайно башку продырявлю. И никто меня не заставит ответить, зачем. Скажу, что так и было. Тим очень симпатичный парень и квалифицированный убийца. Его на это дело всю жизнь натаскивали, короткую и глупую. 22 года, чёрт, возьми мне бы столько». Я к Тиму хорошо отношусь, сочувственно Просто я намного старше, и у меня звериная интуиция военного преступника, с которой трудно справиться С самого начала, с первого взгляда на Тима интуиция подсказывает Избавься от мальчишки, он принес с собой беду Это отвратительно, это бесчеловечно, я с этим борюсь, честное слово Но грохнуть парня хочется все равно Меня раздражают мальчики с честными глазами, убивающие по приказу, извините я от них ничего хорошего не жду. Убивать надо со смыслом и от всей души. Это занятие взрослых. Тогда не будет лишних трупов. Война не дело молодых. Что с погодой на развязке? Полный штиль, я слежу, говорит Борисович. Ну, погнали. У выездного поста машины начинают тормозить, но левый ряд свободен. Не успели выставить заслон, но это нужна особая санкция. На санкцию нужно время, а пока что автопилоты не пустят никого в левый раз справа все нормально. Поэтому в левом отважно стоит одинокий полицейский и машет жезлом. У Маши нет автопилота. Конструктивно не предусмотрено. Это вам не современные модные недоразумения, а старый добрый автомобиль... Зверски красного цвета, очень красного Теперь не то, что таких машин не делают, а даже такого красного цвета не бывает С Машей нельзя связаться по Wi-Fi, приказать ей сбросить газ и прижаться к обочине Полиция не может с ней договориться ни по-хорошему, ни по-плохому Маша по сегодняшним меркам неуправляемая Дикая красная машина в прекрасном новом мире она не имеет права ездить вне специально отведенных спортивных трасс. То, что мы с ней сегодня выбрались в город, лютое нарушение, тянет на конфискацию транспортного средства и запрет вождения чего бы то ни было лет в 10. Поэтому я прятался от камер. Впереди проем в отбойнике, наша первая точка отмены. Если переходить на запасной план, тогда здесь. Остальные две точки намного хуже, там шансов уцелеть всего ничего». Погода по нулям Продолжаю движение 110 миль Полицейский отпрыгивает через отбойник Резвый парень Сейчас за нами сорвутся перехватчики А что им стоило, казалось бы, уже катиться впереди И пытаться нас заблокировать, стрелять электромагнитными пауками Не вдогон, а в лоб и в борт Что стоило раскатать по левому ряду ленту с шипами? Рабочего места им это стоило бы у них инструкции. Мы знаем полицейскую инструкцию на зубок. Они держатся за свои рабочие места, хорошие и послушные ребята. Как все теперь. За малейшее нарушение их ждет наказание. Кого угодно ждет наказание за что угодно. Самые удивительные они все равно воруют, как твари последние, и охотно продают секреты, которые никто из наших не продал бы никогда. Они не такие, как мы. Не любят свою корпорацию, хотя та и победила А мы с Борисочем гады и сволочи, деятельные участники конфликта который запрещено называть второй корпоративной войной И никто на землях, хорошие вы мои, послушные, его так не называет Не было такой войны И нас там не было Да и кто мы, собственно, инфослужба Сколько длилось это дерьмо? Полтора года, толком даже не стреляли так, пару раз отстреливались, и то по собственной дурости. Но мы нарушали правила, какие вам и не снились. Мы военные преступники, ничуть не лучше тех наемников, кто разносил города ракетными ударами. Они-то за деньги и по приказу, они всегда могут спрятаться за приискурант и приказ. А мы-то от всего сердца. Провокаторы и манипуляторы. Кукловоды. Наш директорат поздно сообразил, что драка идет не на жизнь, а на смерть. Мы отбивались и проиграли. Нас выдавили из родного дома в дальние колонии. Передел сфер влияния, захват ресурсов, включая людские, ничего личного. И очень личное для простых участников конфликта, потерявших на войне все, кроме своей шкуры, местами тоже продырявленной. Сейчас Тим придерживает одной рукой на сиденье чемодан, в котором собственность нашей корпорации. Нам чужого не надо, мы просто забрали свое. Это расчеты по гипердрайву, двигателю второго поколения. Враг ковырялся с ним 6 лет, но так и не продвинулся. Туда на всякий случай воткнули системную ошибку. А наши знают, что делать. У нас будут непобедимые боевые беспилотники, и вслед за ними придем мы на новых транспортных кораблях, И заберем все свое обратно. И ваше заберем, раз вы не умеете им пользоваться и народ вас не любит. И спросим, какого черта вы раздробили родину на княжество сообразно числу дочерних компаний и устроили там новый феодализм, обозвав его, естественно, народным социализмом? И поднимем из архива, этот секрет нам тоже продали, боевые приказы времен той войны. Приказы вашим наемникам бомбить гражданских без стеснения – Ваши аналитики считали это разумным Надо, чтобы под конкурентом горела земля А населения и так слишком много Нам столько ни к чему Очень разумно Очень продумано И ничего личного Уж мы постараемся эти бумажки положить в гробы Тем, кто их подписывал Мы убивали ради свободы Вы ради выгоды Вы сохранили документы Чтобы при случае напоминать друг другу Какой большой кровью повязаны Мы напомним это вам всем и сразу Не вижу перехватчиков, но слышу в левом ухе на полицейской волне Что они где-то сзади четко по инструкции пошли догонять Чудесно Взять нас со встречной полосы не выйдет, тут сплошной отбойник Вертолеты не успевают, а заслон сейчас выставляют под развязкой К которой мы и шпарим быстро, наращивая скорость Погода! Все по нулям, я скажу, если переменится Принято! «Я не гонщик. Самый обычный водитель, умеренно опытный и люблю 110 миль. Тогда Машу можно просто держать одной рукой, буквально двумя пальцами. Но сейчас уже 150. Этого пока достаточно. Трасса визуально сужается, пейзаж по сторонам начинает сливаться в серо-зеленую стенку с яркими пятнышками реклам, еще немного прибавить и будет полное впечатление, будто едешь по трубе. Движения в правых рядах почти нет, я так и планировал, выбирая время». «От института до космодрома моя часть операции. Здесь я был голова, когда мы все продумывали. Борисович только кивал. Ему не понравилось узкое место на развязке, мне оно тоже совсем не нравится. Собственно, это единственное откровенно слабое звено в нашей затее, но других вариантов нет». «У здания института тоже не было вариантов, где встать, и в итоге я доброе дело сделал. Прелестную девчонку спас. Пускай теперь на развязке я нас спасу. Лишь бы подвеска выдержала». Лишь бы туда прямо сейчас не заехала какая-нибудь внеплановая бетономешалка Вот это будет неприятный сюрприз Там и без того до черта техники, и вся она мне мешает Борис Борисович, посмотри на стройку, нет там шевеления? Только что смотрел глухо Я же обещал, там до конца недели будет полный стоп, украли все Он сам и сделал, что украли, даже знать не хочу, каким образом У Борисовича старые связи, дай бог, каждому Гуманитарный технолог не ворует своими руками. Он уничтожает имущество врага методом стимуляции промотания и разбазаривания. Борисоч на этом еще до войны съел очень большую собаку. Выкручиваю заднюю камеру до упора и, наконец-то, вижу перехватчики. Две белых зализанных капли у нас на хвосте. По-своему, они красивы, хотя совсем не похожи на автомобили. Приближаются медленно, но неотвратимо. У обоих на крыше плоские башенки с пушками для запуска пауков. Вцепится такая дрянь в задницу, шибанет разрядом. Тут у машинки и мозги на бекрень. И приехали. Вижу наш почетный эскорт. А то погонем их. Это Тим. Отставить, говорит Борисович. Ты Алексу не веришь, что ли? Тим никогда так быстро не ездил. Ему просто не вдомек, что значит приоткрыть заднее окно на 150 милях. Сейчас никто так быстро не ездит, кроме гонщиков профессионалов. «Я пытался объяснить, что для начала мы оглохнем, потом нашего стрелка треснет головой об рамку двери, потом он наверняка потеряет ствол, и тот будет лететь за нами на ремне, колотясь об машину так и сяк, да еще и запросто вывихнет стрелку руку». Тим сделал вид, что поверил. «Ему хочется пострелять хотя бы неприцельно в полицию. Я понимаю, для него полицейские верные псы корпорации, сломавшие жизни поколения родителей и моего поколения заодно». Тим даже не будет непременно убивать. Ему бы просто как следует опустить их сурово и убедительно. Заставить держать приличную дистанцию. Остаться там, где и место этим хорошим полицейским от нас как можно дальше. Тим хочет отомстить за нас. Очень мило с его стороны. Но совершенно излишне. Он рвется на войну, которой не было, не понимая, что это не его война. С моей точки зрения, он просто не имеет права лезть в наши разборки. Хватит и того, что его взяли на дело. Он неплохо справляется с задачей, но одним своим присутствием в нашей команде, одной своей слепой мальчишеской яростью выматывает мне нервы. Спасибо, Тим, говорю, но действительно не стоит. Борисыч влип в сиденье и крепко держится за подлокотник». Ему трудно, он ведь не гангстер, просто суровый, рано постаревший мужчина, 48 лет от роду. Ему бы сейчас занятие какое, он вынужден сидеть в роли чемодана и покорно ждать развития событий. Мне легко. Я водитель. Уже почти совсем окаменел, а ближе к развязке буду просто кирпичом. Тим у нас гангстер. Вот у кого шило в тощей заднице меткий, стрелок и умелый подрывник. Без приключений, как без пряников. Служба безопасности характеризуется крайне положительно Зная никакой какой энтузиазм из него попрет, когда Тим окажется тут, на земле которая для него по умолчанию враждебная территория Три раза бы подумали Хороший мальчик, но с промытыми напрочь мозгами Нам этого шипсдика дали, поскольку он вылитый Борисыч в молодости И, по легенде, его сын Ну, Тим и вошел в роль как нельзя лучше Задирал папашу всячески Пару раз едва по шее не склопотал Самое забавное, что он в отца искренне, по-детски влюблен, диверсант этот. Своего-то папу не помнит вовсе. Погиб тот на войне. Я Тима слегка взломал, когда мы готовились, вызвал на откровенность, и с тех пор вдвойне уверен, что от него можно ждать срыва в любой момент. Дай только повод. Он ничего плохого не хочет. Только устроить кровавые месиво и много лишнего грохота, опасного для исхода операции. Нашелся, понимаешь, народный мститель. Как все его поколение, он живет легендами и мифами. А мы вообще не живем. Давно уже. На космодроме никакой активности, говорит Борисович. Понял. У Борисыча вся семья под бомбежку попала. Двое у него было мальчик и девочка. Я хотя бы без детей, а тоже есть за кого спросить с конкурирующей организацией. На космодроме ждет Дана. Она о своем прошлом молчит, но и с ней более чем понятно все. Дана похожа на ту девчонку, что я встретил сегодня. Такая же неуловимая, труднообъяснимая прелесть, только глаза усталые, но породу-то не спрячешь. Ну и возраст, конечно. Моя ровесница 35 по документам, да и реально вряд ли больше. Очень привлекательная, мертвая женщина. Перепахал ее страшнее, чем Борисыч Гей бы начать все заново, только она не может Или не хочет Я бы помог Она, в общем, знает Приближаются, говорит Борисыч А то я не вижу Я водитель, обязан видеть Для перехватчиков у нас в багажнике сюрприз Компактный, зато увесистый Него можно дать такую нагрузку на оба Машкиных движка, что обмотки сгорят, только раньше, наверное, порвется трансмиссия. А еще у меня в задних фонарях почти не осталось места для светодиодов. Туда вкорячены разрядники, на которые я тоже могу дать хорошую нагрузку. Пауки как прицепятся, так и сдохнут, если вообще долетят. Не тестировали эти пушки на скорости под 200. Никто не знает, как поведут себя пауки в таком встречном потоке. А к развязке мы должны выйти равнёхонько на 190 миль в час и взять чуть-чуть вправо. Строго говоря, основная ценность лишних полутора центнеров на задней оси для меня в том, что у машины изменилась развесовка. Я двигал реактор туда-сюда по миллиметру целый день. Разогнаться до 190 Маша и без него смогла бы, но с ним лучше. Иначе пришлось бы класть балласт. В этот момент перехватчики стреляют. Оба Сразу. У меня рука лежит запястьем на рукоятке КПП, пальцы в миллиметре от кнопок. Но сначала я резко наступаю на педаль. Машка кидается вперёд так, будто раньше стояла на месте. На миг мне кажется, что все четыре колеса едва не сорвались в букс, и я лишний раз хвалю себя. Догадался отключить антипробуксовочную систему, а то мало ли. Темнеет в глазах. «Ничего себе! Внезапно 220!» Вот теперь мы в трубе. Даже попутный транспорт не разглядеть толком. Машина буквально влипает в трассу. Роскошная у нее аэродинамика. Умели ведь делать? Даже представить не берусь, какая сейчас прижимная сила на нас обрушилась. Указатели температуры масла в вариаторе и приводах стоят как вкопанные. Посмотрим, что дальше будет. «Обалдеть!» — доносится с заднего сиденья. «Предупреждать надо!» — говорит Борисович с видимым усилием, отрывая затылок от подголовника. «Не долетели пауки!» «Вообще не долетели!» Перехватчики болтаются далеко позади. На полицейской волне истерика. Выясняют, куда запропастился этот долбанный вертолет. «Ага! Этот долбанный вертолет нагонит их через три минуты!» Ему объясняют, что я расшибусь в лепешку об заслон под развязкой уже через две. Вертолет отвечает так, мне и надо, психу. Кто я вообще такой? Из-за чего суматоха? Знал бы ты, из-за чего сам расшибся бы. А я за три минуты успею 10 миль пролететь. Да мне столько и не надо, мне до трюма в грузовике Даны заметно ближе. Немного отпускаю педаль. Пускай воздух нас тормозит. Отчего ты не... Борисыч тычет пальцем через плечо. Если честно, я побаиваюсь лишний раз давать разряд на корму. Не понравилось мне это силовое поле По-моему, оно для Машкиных мозгов Не намного лучше, чем пауки Такие наводки, что пробивает защиту Легонько, но пробивает Ладно, джентльмены, готовимся На космодроме по-прежнему тихо Понял Беспокоит меня это Должны они были догадаться, куда мы нацелились А меня не беспокоит Погода по нулям Понял Внимание, я зажимаю подвеску Сели ровные, чтоб ни звука Впереди та самая развязка Камера показывает, что под ней затор Битком набиты грузовики и вовсю суетится полиция А нам туда не надо Нам чуть-чуть правее на недостроенный вылет Его и не думали перекрывать Там пластиковое ограждение с мигалками Бедная Маша, получишь ты сейчас по морде Маша, это тебя Лена так назвала Машины из спокойной прошлой жизни. Лены из счастливой прошлой жизни до войны, которой не было. Они признали наш город легитимной военной целью. Просто транспортный узел, ничего больше. Там даже офиса корпорации не было, и меня там не было. Лучше бы я там был. Лучше бы я тогда сдох под обстрелом. 190 миль к маневру! Под развязкой все разбегаются, думают, сейчас воткнусь. Легонько двигаю рулем вправо. Это момент истины, о котором я Борисыча не предупреждал. Есть шанс, что я просто возьму да промахнусь, не впишусь в поворот. Или уже на вылетной дорожке не впишусь, она на полпути загибается влево. Полностью уверен в машине, полностью уверен в резине, полностью уверен в себе. Но чего будет, не знаю». Машка с зажатой намертво подвеской Выпрыгивает на подъем, раскорячившись Словно турбореактивная черепаха Бац! Мы не сбили и не пробили ограждение Мы его проткнули Мчимся вверх к небесам С заднего сиденья доносится тоненький противный вой Идеально прописываем левый Встаем напрямую, разметываем еще одно ограждение Проходим в сантиметре от асфальта укладчика И упираемся носом в серое пасмурное небо Крузь под колесами шершавый бетон. В момент отрыва я бросаю педаль. Кончилась дорога. Мы взлетаем. Спокойно. Очень спокойно говорит Борисович, непонятно кому, себе, наверное. Вой сзади усиливается и переходит в восторженный оргазмический вопль. Просили ведь ни звука. Но чего с них взять с чайников? Они никогда не летали на автомобилях. Под нами на долю секунды мелькает широкая магистраль. Мы пересекаем ее под углом. Я с холодным интересом смотрю в окно. А высоко летим. Должно быть к ясной погоде. Чертова погода. Ждали Штиля трое суток. И ждали шанса долгие годы. «Тим, ну хватит орать! Кончай уже!» – думаю я. Машина опускает нос. Гляжу вперед. Там нас поджидает еще один момент истины. Последний. Если, конечно, на космодроме не приготовились к встрече и не расставили технику по периметру, тогда придется снова прыгать. А может, сейчас так мягко приземлимся, что прыгать будет уже некому. Мы проносимся над заправкой станции замены аккумуляторов, потом над какими-то хозяйственными постройками, едва не черпнув брюхом, и валимся на гладкий травянистый склон. Компьютерная модель показала, что сесть должны плавно и ровно. Вот почему я боялся ветра. У нас снизу кевларовые днища, а спереди еще дополнительная лыжа. Но если хоть немного сдует с траектории, мы при малейшем перекосе так этой лыжей треснемся, что запчастей не соберем. Палец на кнопке. Прожать подвеску? Нет, я же решил, я все решил. Чпок! Сильный удар на корпус со всех четырех колес разом. И мы катимся вниз совершенно, прямо теряя скорость. Катимся, трам трарам, Катимся! «Простите!» — выдыхает Тим. «Извините, пожалуйста!» «Кажется, молодой человек кончил!» — глубокомысленно изрекает Борисыч. «Да ну вас!» «Точно кончил!» «Это бывает, когда на автомобиле вытворяют нечто особенное. Чаще с женщинами, правда!» «Разжимаю подвеску, несёмся по зелёному полю, машина слегка потряхивает...» «Здесь должно быть ровно, я проверял, но все равно неприятно, когда под колесами не пойми чего». «Подтормаживаю». «Погода?» — мстительно спрашиваю я. «Полный штиль!» — рапортует Борисыч. «Вот так-то!» Впереди самый обыкновенный сетчатый забор с фонарями на столбах, колючей проволокой, камерами и датчиками охранной системы. За ним ни намека на теплую встречу. Обычная космодромная жизнь — Вдалеке катаются погрузчики, видны корабли на стартовых ямах. Мы должны пройти под нижней перекладиной забора, оставляя зазор в полтора сантиметра. Если не подпрыгнем, конечно, на случайной колдобинке. Тогда прощай, крыша, да лобовое потеряем. А то и застрять можно. К теплой встрече мы подготовились. «На стоянке в полумиле отсюда запаркован пустой автовоз, который по моему сигналу поднимает рампу, и мы через нее возносимся с гарантированным улетом метров на 50 за полицейский кордон». Но дальше планировалось жесткое приземление, и оно совсем не вдохновляло. Маша его не заслужила, да и мы тоже. «Мое ледяное спокойствие начинает подтачивать типичное паранойя, что охватывает лузеров под финиш гонки. Боюсь облажаться». «Мне страшно подать забор с хода. А вдруг там канавка, и мы подскочим?» «Не хочу тормозить, но торможу, торможу, торможу!» Чувствую удивленный взгляд Борисыча. «Без паники, говорю. Проверяю дорогу!» Медленно-медленно подкатываю к сетке и тычусь в нее носом. Под колесами ровно. Закусив губу от злости на себя, даю задний ход и вижу, как по склону катится вниз от магистрали полицейская машина. Не раздумывая, бью по кнопке стеклоподъемника. «Тим, притормози их!» «Только не насмерть!» — говорит Борисыч. «Это как получится!» — Сидит Тим сквозь зубы и отстегивает ремень. «Далеко ведь!» «По моей команде сразу внутрь!» «Есть!» «Я разгоняю машину, держа забор периферическим зрением. Основное внимание на монитор, где полицейские. Не нужны они мне на хвосте. Сзади принимается тявкать пистолет. У нас армейские мелкокалиберные стволы 4,5 мм, прошивают бронежилеты на вылет. Тухло будет полицейской машине, если мальчик попадет. А, собственно, куда там попадать-то? У них на морде бронещиток, охлаждение вынесено в корму, шины с жесткой боковиной. Только стекло дырявит, чтобы поняли. Мы не шутим». И тем дырявит им стеклом. Полицейские дают по тормозам с такой силой, что умудряются сорвать машину в занос. Она скользит вниз по склону боком, не успевает выровняться, медленно-медленно встает на два колеса и мягко ложится на левый борт. Прекрасно, говорит Борисович Машину! И мы пробиваем забор. «С шелестом и звоном сетка корвется, скребет по боковинам. Здравствуйте, мы на космодроме!» «К маневру!» Я ныряю под 90 градусов вправо, проскакиваю между ангарами, даю половинный газ. Несемся по бетонке к стартовым ямам, плавными дугами уворачиваясь от погрузчиков, буксировщиков и самоходных трапов. Сейчас главное никого не испугать, а то они начнут дергаться и поди их угадай испуганных. «Легко думать за много машин сразу, когда видишь, куда они едут!» Когда они суетятся, предсказать их очень трудно. С контрольной башней так страшно орут в мегафон, что каждое слово понятно, хотя звукоизоляция у нас, дай бог. В последний раз я слышал такие эпитеты полгода назад, когда меня увольняли из корпорации к чертовой матери растуды и туды. «Персона нон-грата, предатель, изгой!» Да, она тогда забросила меня контрабандой на землю, а теперь повезет домой. Сам уже не понимаю... «Где мой дом?» «Я и не заметил, что на приборе 90, но, Маша, любишь ты кататься». Верная Маша дождалась хозяина и не подвела. «Всем отмена старта!» — говорит Борисыч. «Мы на это и надеялись. А то изъям на старте так дымит, что ничего не видно. Не хотелось бы в здешней тесноте носиться по приборам, откнувшись носом в монитор. А еще изъям цементная крошка летит. Да ну ее!» Огибаю здоровенный транспортник, вижу далеко впереди грузовик Даны. Мне навстречу медленно опускается аппарель. Разрешение на взлет Дана получила, должна полную тягу дать через минуту, а отмену — нет, не слышала. А что решила люком похлопать зачем-то? Этого с контрольной башней не разглядеть. «Тим, слева!» «Да что ж вам не имется-то, верные псы управляющей компании? Премию захотелось за наши головы!» «Оглушительный гул воздуха в оконном проеме!» «Пистолет сзади уже не тявкает, он бабахает, Тим стреляет, не высунувшись!» «Гильзы летят в потолок и сыплются горячим дождем мне на голову!» «Две машины на сходящемся курсе полицейской и космодромной охраны!» «Если хоть одна запрыгнет вслед за нами в трюм, мы их там, конечно, прикончим, но пара тонн лишнего веса на борту совсем ни к чему!» «Да и кто кого прикончит, вопрос щекотливый!» «У них автоматы!» Главное, не дать им выставить свои длинные стволы из окон и открыть прицельный огонь. «Борисыч, не смей! Убьешься!» Этот старый перец хотел вылезти наружу по пояс и стрелять поверх крыши. «Не на такой же скорости! Трам-тарарам!» Опускаю стекло, получаю сильнейший удар по ушам, рву пистолет из-за пазухи. Очень вовремя. «Заряжаю!» — кричит Тим. Неловко извернувшись, палю куда-то в сторону противника. Через секунду подключается Тим, и тут обе машины преследователей начинают лавировать. Ага, не нравится им, как наш меткий парень стреляет. Космодромная охрана, кажется, задумалась, а не слишком ли быстро она едет и не слишком ли много от этой жизни хочет, и вдруг отвернула в сторону. Увы, я тоже не могу больше нестись во всю дурь. А парель уже буквально перед носом, слегка подсвеченная идератриум, пора тормозить. У полицейских все лобовое в решет, а эти не тормозят. Они закладывают дугу, заходят мне в хвост и вот-вот протаранят нас. Тим громко и зло орёт. Того и гляди, начнёт палить сквозь заднее стекло, с него останется. Роняю пистолет под ноги, втыкаю палец в кнопку и даю разряд с кормы. «Держись!» — кричу я сразу всем, особенно машине. Звонкий сухой треск, запах озона. Маша запинается на мгновение, а потом резво вспрыгивает по аппарали в трюм. «Полицейская машина будто воткнулась в невидимую стену, такое впечатление, что у нее внутри развалилось сразу все!» «Я почти совсем глухой, наслышу слышу адский скрежет резины по бетонке!» «Значит, он действительно адский!» «Ну еще бы!» «Закусила тормоза намертво!» «Кажется, мы справились!» «Аппарель поднимается, заслоняя нас от мира!» Я подбираю оружие с пола, откидываю спинку сиденья, проверяю, как Борисыча Тиме говорю. «Извини, но ты молодой и так выдержишь». Раздается ни с чем не сравнимый грохот, а потом ни с чем не сравнимое могучее силище отрывает нас от грешной Земли и от грешной планеты Земля тоже. Потом нас размазывает. «Могла бы хоть спросить, как дела?» Или просто сказать «Привет, ребята!» Успевает буркнуть Борисыч. Продолжение и окончание рассказа Олега Дивова «Красная машина, черный пистолет» в следующем подкасте «Модели для сборки».